Главный воспитатель всю поведал нам, что принца нашли мертвым, одетым, как развратная женщина. Перед казнью на них надевали разодранное платье прямо на голое тело. Целью принца Хунга было заставить слона поверить в то, что перед ним распутница, которую нужно убить. Животных специально обучают этому. Но День все еще не был убежден. «Откуда ты знаешь? Может быть, его насильно обредили в женское платье?» «Церемониальное одеяние, которое было на принце Хунге тем вечером, скрывало под собой одежды распутницы. Если бы кто-то заставлял его надеть эту одежду в зверинце, то куда же он дел бы нижнюю одежду?» «А почему ты был уверен, что мандарин Кьен был способен убить свою жертву одним ударом ножа? Нужно было знать наверняка, что он умел обращаться с холодным оружием как профессионал. Я тебе рассказывал, как студент Кьен спас на охоте молодого Сена от разъяренного дикого быка. Он не применил для этого копье». «Он использовал именно нож, а разъяренного дикого быка можно убить только с одного удара ножом, иначе он растерзает тебя». День согласился. Мандарин Тан продолжал. «Не последнее. Мандарину Кьену было поручено следить за дамбами и плотинами, поэтому он так часто входил в город и выходил из него, что стражники у городских ворот вообще перестали его замечать и полностью забыли о том, что видели его, когда он шел за рисовым зерном, а потом спокойно вернулся во дворец». Что касается черной чесотки, то, освобождая его, Кен, конечно, посоветовал ему ночевать в Зверинце, где он и нашел его после банкета. Он мог спокойно приблизиться к госпоже Пион, как представителю правосудия, и госпоже Лим, как евнух. То есть на свой лад он был призраком, никто не обращал на него внимания. «Откуда ты узнал, что подарок отшельника Сена – кожа соплеменника госпожи Лим?» «Вспомни нашу поездку в столицу», – ответил Мандарин, припоминая казавшийся теперь таким далеким эпизод. Сэн пригласил меня в свою пещеру. Там не было ничего лишнего, никаких украшений. Все самое необходимое, за исключением куска высохшей кожи, повешенного на стену. Я не рассмотрел подробный рисунок, украшавший его, но увидел татуировку на запястьях госпожи Лим. Помнишь, она явилась во время банкета и приветствовала нас. Я сразу сказал себе, что уже видел похожий орнамент. Но уже гораздо позже я действительно понял, как они связаны. «Но если бы ты не обратил внимания на запястье госпожи Лим...» «То не смог бы догадаться?» — воскликнул День. «Тогда мандарин Киен остался бы неразоблаченным!» «Действительно, тут мне повезло. Правда, я знал от тывы, что тело ее хозяйки украшено сказочной татуировкой, что подтвердил и доктор Кабан. Проверить этого я не мог. Мужчины не могут приближаться к наложницам принца. А вот Евнухи могут наслаждаться прогулкой в женских покоях. Киен Евнух не делился со мной рассказами об этой невероятной татуировке, хотя мы часто говорили о том, какая темная кожа у госпожи Лим». Он не хотел, чтобы я знал об этом. «Теперь только я понял, почему ты не разрешал мне даже упоминать об окровавленном человеке, которого ты видел в шалаше. И только во время последней беседы с Мандарином Кьеном ты рассказал ему об этом. Если бы он знал, что ты вспомнил этого человека, он раскусил бы наш замысел и не пришел бы на дамбу, правда?» Мандарин Тан вздохнул и задумался. «Мандарин все равно догадывался о том, что я вспомнил тот эпизод, хотя мой ум был затуманен». Он подозревал, что я вспомнил, и все-таки пришел на дамбу. Он догадывался о ловушке. Таковы были правила игры. Он пытался мной манипулировать и наводить на ложный путь. И все-таки он не был уверен, сорву ли я с него маску или нет. Слуги объявили, что все готово к отъезду. И не оглядываясь назад, мандарин Тан пришпорил коня. Но не успели они отъехать и нескольких шагов, как их окликнул знакомый веселый голос». Обернувшись, они увидели отшельника сына, мчавшегося к ним по ступенькам дворцовой лестницы. «Дорогие друзья!» — закричал он, запыхавшись. «Я хотел помочь вам собраться, но петух пропел только что». Он протер еще сонные глаза и взмахнул ресницами. «У меня есть для вас хорошая новость. Благодаря моему роскошному подарку, принц Буи возымел некоторое снисхождение к нашей семье. Он заключил, что даритель подобной роскоши не может быть злодеем, и помиловал меня и еще нескольких членов семьи». «Неужели он простил господина Дей? Удивленно спросил ученый День. «Нет», — ответил отшельник беззаботно, «дядю не помилуют, принцы весьма злопамятны. Он будет сегодня обезглавлен, а его голова украсит собой столб на площади наказаний. Между нами это разумная цена, и дядя может умереть спокойно. Мы, племянники и племянницы, которых он презирает, будем из поколения в поколение поклоняться его алтарю». Отшельник помассировал крепкую и жилистую шею. Молодой принц Хунг был прав, «Этот подарок, который он преподнес мне, помог избежать трагедии». Мандарин Тан подошел к отшельнику. «Что именно сказал тебе принц Хунг?» «Когда охота закончилась, а я, раненый в ногу, должен был уйти, принц дал мне этот кусок кожи и сказал, что если отношения между нашими семьями в будущем разладятся, я должен подарить его принцу, и он, очарованный рисунком, все простит». «А, -а, -а принц Хунг предвидел это!» «Он предчувствовал, что произойдет между семьями Дея и Буи», – пробормотал Мандарин. «И он не ошибся. Видели бы вы принца Буи в этот момент. Он кинулся на этот кусок и стал целовать его, а потом он провел пальцами по двум печатям, которые там находятся». «Какие печати?» «Ну, конечно, печати его сына и министра, ведь это их дар принцу в конце концов». Впрочем, это заставило принца зарыдать, и он стал сетовать о смерти своего сына и исчезновении помощника». Ученый день был восхищен логикой и прозорливостью мандарина Тана. Вдруг отшельник заторопился. «Я должен увидеть горькую луну и рассказать ей об этом приключении. Конечно, она расстроится, когда узнает, что мандарин Кьен исчез». Он поклонился обоим мужчинам, сложив руки в знак приветствия. «Будьте благополучны, друзья, и не забывайте об отшельнике Сене из Северных гор». Мандарины свита пересекли замощенный плитками двор и проехали под портиком с тройной крышей. Ученый День повернулся к другу. «Ты никогда не приоткроешь завесу тайны над финалом этой истории, верно?» Зачем принцу Буе знать, что его помощник был убийцей? Все запомнят, что он погиб, пытаясь подманить к себе убийцу, который так и не явился. Когда они выехали на улицу перед дворцом, их снова кто-то окликнул. Мандарин Тан обернулся. На балконе дворца, легкое как облачко, облаченная в знак траура в белое, неподвижно стояла Ива, провожая их глазами. Мандарин почувствовал укол в сердце, но не остановился. «Прощай, Ива», — прошептал он. Обернувшись к другу, он, улыбаясь, сказал, «Как ты догадался, что Ива украла драгоценные главного воспитателя Сю?» Во время вечеринки Ива просто переставила горшок с драгоценными в другое место. Она знала, что на следующий день он хватится их и впадет в панику. Так и вышло. Он бросился звать на помощь и оставил дверь открытой иви осталось только проскользнуть в его комнату, схватить горшок и спрятать его там, где никто не станет искать, на алтаре в комнате своей хозяйки, которая не признавала наших божеств. «Все равно я не понимаю, зачем она это сделала?» Она любой ценой хотела добиться того, чтобы главный воспитатель Сю остался во дворце и учил маленьких евнухов. Он думал, что старый евнух помогает малышам вырваться из нищеты и опекает их, благодаря своему положению во дворце, Если бы Сю уехал, дети были бы обречены стать крестьянами без будущего. Мандарин Тан поправил. «Он? Ты сказал «он», говоря об Иве?» «А, понял», — сказал День беззаботно, поглощенный своими ногтями. «Ты разве забыл, что в этой истории много евнухов?» Не говоря ни слова, Мандарин долго смотрел на него, а потом сильно покраснел, тогда как ученый хохотал про себя. Желая скрыть смущение, Мандарин пришпорил лошадь и пересек ворота цитадели быстрым аллюром. Когда они оставили позади себя пригород, они заметили, что паводок пошел на убыль. Легкий туман, подобно клочкам разорванной марли, плавал над пашнями и рисовыми полями. Вдалеке завиднились деревушки, а с ними приближалась и граница их провинции. Мандарин Тан вдохнул утренний воздух, взбодрившись от родных запахов земли и травы. Смертельная бледность его лица исчезала по мере их продвижения на север. Ученый день заметил, что в его глазах появился блеск, который, быть может, скоро прогонит тьму, в которую он был погружен. Видишь, хорошие деньки возвращаются, крикнул день, подбадривая друга. Видно, не напрасно принес себе в жертву во имя классификации мандарин Киен в конце-то концов. На окраине деревушки они остановились перед женщиной, тащившей запачканную грязью птицу. Она еле шла, спотыкаясь по дороге, щеки ее ввалились. Господа! воскликнула она, Теперь, когда дождь прекратился, мы подсчитываем ущерб, животные погибли, унесенные паводком, а сегодня утром мы вытащили труп из воды. Человек с крысиным хвостиком погиб, видно, утонул, а его почки были проткнуты острыми ветками. Этот потоп принес только горе. Мандарин тан и ученый день молча переглянулись. За это долгое мгновение глаза мандарина опять потемнели. Пусть отвезут труп в столицу и подготовят достойные похороны. «Вы нашли мандарина Кьена, помощника принца Буи», — приказал мандарин стражнику из своей свиты, и тот, поклонившись, последовал за женщиной. Они поехали дальше, не говоря ни слова. Поднялся теплый ветер, благоухавший пряными травами и корицей. Из-за круглого плеча дальнего холма нежданно встало солнце, рассеивая последние тени. Переглянувшись, они пустили лошадей галопом пересекая равнины, желая поскорее добраться до высоких северных гор.